115. Можно ошибиться, полагая, что люди в большинстве умеют читать книги. Такое умение нужно воспитывать. Люди, если принимают книгу, то это не значит, что они умеют прочесть ее. Можно видеть, как относительно толкуют прочитанное, и как далеко понимание мысли писателя. Утверждаю что книги мало воспринимаются. Но явление всеначальной энергии может быть отличным путеводителем. Она нередко помогает найти нужную книгу и выбрать из нее желаемое. Но только нужно быть внимательным. Но и к этому качеству нужно воспитывать себя.